Часть первая. Постановка задачи. Так кто ж ты, наконец? Я часть той силы. Ой, а какой силы? А кто я? Зачем? Ой. Когда отменили Фауста Гёте. Эпиграф. Глава первая. Постучали. Эпиграф. Военный. А нам оружие дадут 335. Из фильма ДМБ. Покровка в Москве – это такое место. Там может происходить буквально черти что, и никто бровью не поведет. Ведь вот еще малюты Куратова палаты в переулке стоят нетронутыми. Весь город мэр переконопатил, а мои переулочки, как заколдованные, уже несколько веков подряд. Так размышляла москвичка в пятом поколении. Невысокая, упитанная женщина средних лет, с копной пшеничных волос, завернутая в искусно продранную шелковую хломитку. Она, распростертая на бесконечном белом диване, перед открытым в еще зеленый сентябрьский столичный двор окном, была никем иным, как Диной Алексеевной Кусковой. Президентом холдинга «Когнитивный мозг» — не вопрос. В обиходе именуемый русской матерью терминаторов и Илоном Маском в юбке. Если бы Дину попросили описать атмосферу того рокового для всего человеческого утра, то она бы пожав плечами заключила: истома. Ненормальная для сентября в Москве струящаяся жара из открытого окна. Кондиционеры в доме считались вредными и включались только в крайних случаях. Забытый на столе компьютер, смартфон, с выключенным звуком, уроненный на ковер, бутылка теплой невкусной воды и странная тишина во дворе, невзирая на уже начавшийся рядовой рабочий день. Лень было все — шевельнуться, говорить, думать, и уже почти задремывая, Дина вдруг услышала стук во входную дверь. Вплывая обратно в действительность и мгновенно разозлившись на мужа, который, очевидно, забыл ключи, ну больше в эту дверь постучать было некому, в подъезд можно было попасть только через охранный пункт, и был бы звонок диспетчера. Президентша распахнула дверь не глядя и... поплатилась тут же. В квартиру. Бодро всосались четверо молодых мужчин очень деловой наружности. В голове у Дины пронеслось. Пистолет заперт в сейфе. «Охрана отключена. Орать! Орать, что есть мочи!» Она разинула рот, но первый вошедший поднял руку. «Кускова Дина Алексеевна, мы по поводу искусственного интеллекта Си Пайлот зла не сделаем, а кричать бесполезно». Мужик сунул Дине корочку с какими-то знаками и гербами под нос. Все это время группа выдавливала ее из коридора в гостиную. Входная дверь была уже закрыта. И да, орать теперь было совершенно бесполезно. Не терпя никаких посторонних шумов, Дина еще месяц назад сама тщательно построила систему звукоизоляции своих апартаментов. И тут, где-то поверх вполне объяснимой тревоги женщины, которая внезапно оказалась одна в закрытом помещении с четырьмя незнакомыми мужиками, возникло еще одно чувство. Настолько яркое, что Дина Алексеевна даже замотала своей непричесанной головой. Как будто мутная темная пелена, которая все утро сочилась из окон, упала, как занавес, в очень большом всемирном театре. И тяжелый мужской бас капризно объявил. «Началось! Вам, Дина, пора давать последний звонок!» Дина еще раз тряхнула головой и услышала. «Мы представляем комиссию по мировому мирному урегулированию. Хотим сделать вам заказ на разработку». Гости являли собой вполне живописную компанию. Главный, которого Дина высеслила сразу по некоторому военному подобострастному отношению к нему остальных пришельцев, как у рядовых к старшему офицеру, а внешне представлял собой помесь уйгура с исландцем в понимании хозяйки квартиры. Крупный, спокойный, с лицом блином, на котором глаза играли незначительную, очень прикладную роль. Остальные трое... Новые китайцы, четкие, в брионе, с одинаковыми движениями, пугали отсутствием эмоций на гладких азиатских физиономиях. Дина уже пришла в себя. «Так, изнасилования не будет, я точно не в их вкусе, а пытки и извращения, ну, это может быть, уж больно странные рожи. Но буду решать проблемы по мере их поступления». Эти мысли пронеслись в голове, и она решила взять инициативу в свои руки. «Господа». А разве мы договаривались о встрече?» Уйгор хмыкнул. «Ну, если бы договаривались, вы могли бы и соскочить. А у нас довольно срочный вопрос, так что извините за нарушение этикета. Но дело есть дело, и оно взаимовыгодное». Дина оправилась и чувствовала себя в своей тарелке, так что волна раздражения из-за того, что ее, очевидно, пытаются втянуть какие-то дешевые торги, уже начала замещать предыдущий испуг и удивление. «А мне от вас ничего не надо? В чем взаимность?» Старший протянул чек. «Достаточно взаимно?» Пришла очередь хмыкнуть Дине. «На сарае хуй написано, а там дрова лежат. Хотите, я вам еще чертика в этой бумажке пририсую?» Уйгур перебил. Невзирая на массивность фигуры и стальной сверлящий взгляд маленьких глаз, у него был довольно высокий скрижащущий голос, который ужасно раздражал. «Мы уже скинули вам аванс на доверие», так сказать. Дина подняла с ковра смартфон, залезла в личный банк, и она всю жизнь была предпринимателем. Деньги были необходимой частью производственного процесса, инструментом и смазкой, запускающим механизм реализации самых сумасшедших идей в реальном пространстве. Больше всего на свете Дина любила строить новые события из самых неподходящих жизненных условий. Муж считал это формой садомазохистских извращений, но именно такое и держало огонь его интереса к этой сумасшедшей бабе вот уже 20 лет. Ресурсы всегда доставались потом и кровью. А сумма на экране говорила либо об огромных новых возможностях, либо о грандиозных проблемах, а может и о первом и о втором одновременно. Утро перестало быть томным. И так же, как у спортивной лошади при звуках колокола, похожего на пусковой гонг на бегах, появляется позыв к бешеной скачке, в Дине, при виде аванса, автоматически проснулись радушие и гостеприимство. Чайку, коллеги, или чего покрепче, мусканьяк, фрукты... Впоследствии Дина, как стыдную ошибку, вспоминала свою суету перед пришлыми заказчиками и вспыхнувшую жадность к деньгам на экране. «Никогда не суетись под клиентом!» — мелькнула тогда в голове из лексикона проституток девяностых. Но впрок не пошло, и Дина, заискивающе, уставилась на уйгура по особенному щуре глаза. «Давайте сразу к делу!» Мы хотим заказать вам мелкую эксклюзивную серию APC с пилотным проектом в какой-нибудь отдельно взятой стране. APC, извините, я не в терминологии. Artificial President of the Country – искусственный президент страны. Давайте начнем с России. И если система успешно справится с пилотом здесь, то можно спокойно тиражировать ее на любое государство в мире. В голове русской Илоны Маск тут же счетчик завертелся в обратном направлении. «Мутные, мутные какие у игуры, и деньги сразу перевели, уже факт для следствия. Шпионаж, измена родине и прочая интересная жизнь с пожизненным... Сейчас начнется вся фигня, надо громко и внятно сливаться. Ну, кто же это развлекается? Китайцы, пиндосы, наши, конкуренты резвятся, что ли? Уж больно театрально». Господи, только прилегла отдохнуть на диванчик. Какая же сука эта наосфера. Привет, Вернадскому!» У Дины было специфическое чувство юмора. В момент наивысшей опасности ее сознание вдруг выхватывала какую-то смешную микроскопическую деталь в окружающей картинке. И она начинала искренне веселиться. Как-то в начале 90-х на нее в подъезде напал насильник, придушив захватом сзади. И она выронила сумку с модельками машин, которые несла своему маленькому племяннику. Машинки брызнули в разные стороны по грязному полу подъезда. А она, рассвирепев, начала орать на маньяка. «Собирай, машинки! Ты что наделал, сволочь?» И огромный вооруженный горилла вместе с ней минут пятнадцать ползал по полу с видом наказанного воспитательницей пятилетки, собирая машинки в пакет. А потом, как-то скособочившись, выскочил из подъезда. Динка же заявилась домой хохоча, в совершенно разодранном платье, но с полным набором пожарных машинок всех стран мира. Рыдала она уже потом, часов через пять, когда грязная лапа на горле и мерзость заплеванного подъезда таки догнали ее. Так и сейчас Дина Алексеевна предельно напряглась, но вдруг взгляд ее выхватил полоску носков из-под брюк собеседника. Это была трогательная, ярко-красная хохлома в цвет галстука и торчащего из нагрудного кармашка платочка. И она представила, как этого престарелого, но бравого офицера с утра снаряжает на службу родине его очередная соска. — Ну, Мася, ну теперь так носит. Ну, я хочу, чтобы ты модный был у меня, а не как эти твои, которые сапогами пахнут. Идинка тотчас развеселилась и будто вышла из сцены событий. Вот только что она была объектом разводок и прессинга в какой-то очень драматичной ситуации, а стало смешно, и она превратилась в зрительницу в зале, перед которой неумело и слишком официозно ломают драму четверо взрослых обалдуев. Но и уйгур был не пальцем деланный, танец только начинался. Извините, забыл представиться. Кеша. Иннокентий Мукадасович Ли. И он, встав со стула, по-белогвардейски щелкнул каблуками, еще раз сверкнув красной росписью носков. О, а не сочтите за националистическую выходку, но меня с момента вашего появления в квартире беспокоит вопрос. Вы по национальности китаец и из какой провинции? А русский у вас волшебный. О, не совсем. Я коктейль. Папа из Гуандуна, мама из Якутии. В роду есть французы, русские, узбеки и... Здесь Иннокентий Мукадасович сделал опасливую паузу и поозирался театрально по сторонам, понизив голос. бабка по маминой линии еврейка. Дина уже веселилась вовсю. Ну, блуждающий этнос, значит, гегемон разбоя и революции. Да вы не с... О -о ой, не стесняйтесь. «Мужа дома нет. Это он гумилево начитался до одури, а я нормально с иудеями. У самой в маминой ветке нет-нет, да и возникает вечный народ-страдалец». А им вас по якутской или по гуандунской традиции нарекли? Кентии я сам себя переименовал в 16 лет. Колебался между Кешей и Гамлетом, но Смоктуновский пересилил Шекспира, так как он в образ этот больше смысла вложил, чем все британские писатели вместе взятые. А мое служение определено свыше, быть или не быть. У нас только задача не по отдельному рефлексирующему задроту-мажору, а шире, быть или не быть всему человечеству. И это я вам предлагаю не ссать по вашему милому выражению, а включиться в работу. Уверяю вас, все необходимые согласования на уровне руководства нашей страны получены. Да и что они могут-то, эти руководства? Так страшно далеки они от народа. Вы и сами должны такое понимать. Все-таки искусственные мозги лобаете. В этот момент раздались треск, шипение и громкий пук. Это верный и очень упитанный Покровский кот Добрыня, не выдержав непрошеного вторжения и скандального нарушения этикета на своей территории, вцепился в набрионенную спину одного из китайских невозмутинцев. Трещал костюм, шипел Динин верный товарищ, а пук раздался из глубин китайского гостя, причем выражение плоского лица ничуть не изменилось. Дина, понимающе кивнула старшему. «Киборги?» «Ага». А почему именно китайцы? Удобно натурализовать. Они там в толпе растворятся. Миллиардом больше, миллиардом меньше. А зачем этот натурализм? А мы пока только пищеварение и двигательные функции настроили. AD, AS нулевого уровня, так сказать. Но врем всем про четвертый. Если в дорогом костюме и с непроницаемым лицом никто и не замечает, что идиоты. Все как на в рынках. Вернемся к делу. Динка с интересом посмотрела на собеседника. «А мужик-то не так примитивен, как хочет казаться», — подумала она. «Тема с ADAS — Advanced Driver Assistance Systems — интеллектуальными системами помощи, например, водителям автомобилей, была довольно узкой для бандитов и чиновников, и обычно незнакомой. А уж про то, что ADAS бывает разных уровней, и что на нулевом они только комментируют и пукают, как эти киборги, и на четвертом с них можно серьезно спрашивать, ну, такое, в принципе, понятно только специалистам. Но вернуться к делу по приглашению Иннокентия все-таки не удалось. Внезапно заговорил кондиционер в гостиной. Зазвучал нежный южнорусский говорок Дининой давно умершей бабушки Миры. «Ой, а что это вы тут, деточки, себе надумали? Это ж такое творится в ста метрах от Кремля. Ой, пожалейте наши уши, им же больно, а вам, Кеша, стыдно». «Приехать в Москву и, не заглянув коллегам на Старую площадь, сразу по девочкам». Бабушкин голос пробирал, теребил нейронки. «Ну вот, научила товарищей на свою голову системам эмоционального воздействия», подумала Дина Алексеевна, вспоминая свою закрытую лекцию на Лубянке для пяти очень-очень важных человек и вытирая внезапно вспотевшее лицо рукавом шелковой хломитки. Как бы тоже не пукнуть со страха, а то примут за киборга-недоделанного. Снова стало смешно. Дурацкий характер. Лицо Иннокентия дернулось в улыбке. Как будто блинчик рассмеялся. Все не унимались Динины бесенята. Пожалуй, не дадут нам здесь поработать. Давненько вы кондиционеры не чистили. Тут Дина почувствовала укол в шею, а ее нейронные процессы занялись параллельными мирами.